Глава 9 Дракары вернулись к вечеру, обшарив все ближайшие острова к западу от нашей базы. Трофеи оказались небогатые, в основном пища и четвероногие. Естественно, не удержались и привезли еще девок. Толковых мастеровых обнаружено не было. По пути назад Сигурд захватил небольшой кнор с грузом шкур, шедший из Утрихты. Не знаю, правда, зачем. Его стоимость была невысока. Видимо, просто сработал инстинкт хватать все, что плохо лежит. Ну, или идет по морю в данном случае. После всех уже в темноте появилась знака Гуди. Он сообщил, что на берегу началась какая-то суета. Похоже, что прибыл граф Ламберт. Тогда и нам пора готовиться к встрече. Но сначала мы устроили пир. Отменно покушали фрискими дарами жареными ягнятами, копчеными лососем и треской, свежими лепешками с молодым сыром. Запили это все местным крепким пивом и полирнули трофейным вином, очень недурным на мой вкус. Гости не заставили себя долго ждать. Утром на остров причалил небольшой кораблик, несший на мачте белый щит, с несколькими пассажирами на борту помимо грибцов. Среди них я увидел барона Свартстюрта с очень грустным выражением на лице. Его сопровождал низенький надменный монах в черной рясе и какой-то важный господин в облачении воина, в хороших доспехах и шлеме с открытым забралом. Мы увидели их приближение заранее, поэтому у меня было время подготовиться к встрече. Я с моими офицерами наделил лучшие доспехи, вооружились и встали у причала. Важный воин начал наезжать сразу». «Вы вторглись в земли великого короля Франков Людовика Благочестивого, императора Запада. Отдайте все награбленное и убирайтесь. Я требую именем Марк Графа, Ламберта и короля». «Вот так. Никаких тебе здравствуйте и пожалуйста». Барон побледнел. Он понял, что сейчас их жизнь не стоит и ломаного Данье. Уже пообщавшись с нами достаточно близко, барон знал, что с нами так разговаривать нельзя в отличие от важного господина и монаха, прибывшего с ними. Тот тоже заверещал. «Нечестивцы, вы ограбили святую обитель! Немедленно верните все ценности и отпустите служителей божьих, иначе гореть вам в аду! Требую именем епископа Рикфрида Утрехтского!» Мы переглянулись с моими хоскарлами и дружно заржали. Отсмеявшись и утерев выступившие слезы, я сказал. «Вы требуете...» «Может быть, мне вспороть вам животы и намотать ваши кишки на столб? Или посадить вас на толстые колы, чтобы вы умирали медленно и вороны успели склевать вас живьем?» Но ну, граф Ламберт, его войско! Он прислал меня в Эмдон! Я пришел!» Воин позеленел и начал заикаться. Монах, наоборот, стал красным, как вареный рак. Вот-вот лопнет от натоги. «Вас всех повесят! Вы должны! Мы разобьем вас!» «Смотри, разбивалку свою не сломай», – процедил харльд «Ярл, можно я им выколю глаза и уши отрежу?» – зловещим голосом спросил гуннар Хус карлы потянули мечи из ножен. «Ярл», – барон затряс пустыми руками, – «мы пришли договориться о выкупе. По приказу графа Ламберта. Мои спутники просто не с того начали». Я пристально посмотрел на важного воина, который, похоже, сдулся, и монаха, надменность которого тоже заметно поубавилась. Монах закивал, соглашаясь с формулировкой барона. «Слушайте теперь меня!» Я чеканил слова, вгоняя в разноцветные краски лица наших гостей все больше и больше. «Мы сейчас высадимся в Андане, разобьем войско вашего графа, посадим на кол всех вас, Сожжем этот город дотла, и вороны дожрут все, что останется. А ваших монахов из монастыря мы принесем в жертву Одину. Вот он порадуется. Либо вы привезете сюда тысячу марок серебром за аббата и его прислужников, и еще 500 за всех людишек, что мы захватили в городе. Тогда мы будем довольны, отпустим их и уйдем отсюда. Срок вам до завтрашнего вечера. Если не привезете всю сумму, готовьтесь к страшной смерти». «Так и передайте графу». «А теперь убирайтесь», — рявкнул я напоследок. Дружно вздрогнув, парламентеры погрузились на корабль и быстро отчалили, не произнеся больше ни слова. Когда они отплыли достаточно далеко, чтобы не слышать моих слов, я сказал своим хускарлам, окружившим меня, «Готовьтесь к бою. Граф и монахи, скорее всего, не дадут денег. Завтра ночью, когда истечет срок моих условий, Мы высадимся на берег неподалеку и пешком доберемся до Эмдона, чтобы застать их врасплох. Они будут ждать нас на берегу, а мы зайдем им сзади. Нужно отправить в город Лазутчика, чтобы узнать численность прибывшего войска. Кто пойдет? вызвался Гуди. Я хорошо знаю город, Ярл. Я смогу пробраться туда. Но меня нужно доставить на берег. Но меня нужно доставить на берег. Лучше сегодня, когда стемнеет. «Возьмешь с собой трейлер Рохуса и его друга. Они помогут тебе. Приведи их ко мне, я поговорю с ними». Варяжка сбегал за Рохусом и вторым трейлем, которого звали Фюур. «Послушайте, Рохус и Фюур», — начал я разговор. «Вы хорошо послужили мне, и я дарую вам свободу, как и обещал. И даже дам денег, будете богатыми. Но нужно еще помочь нам. Вы должны незаметно провести Гуди в город». «Мы сделаем это, Ярл», — ответили бывшие Трелли. «Но не прогоняй нас. Ты освободил нас, и мы бы хотели и дальше служить тебе. Пусть мы не воины, но мы немного умеем владеть оружием. А еще я умею торговать и управлять снекой. я же был купцом, и фюра научу». «Хорошо, я найду для вас работу. А пока проведите Гуди Вэмден. Одежду вам выдадут, и ножи. Вы же теперь свободные люди». Отправив разведчиков в город, мы принялись готовить доспехи и оружие к большому сражению. Когда я доводил до бритвенной остроты свои клинки, сидя в кресле бывшего Хевдинга Юйста в большом зале главного дома, прибежал варяжка. «Конунг, там опять барон приплыл? Хочет с тобой говорить? С ним его жена и дочки, и воев человек двадцать, и трейли несколько. На снэки пришли. Как ты меня назвал? Конунг? Это еще с чего вдруг?» «Ну как же, дядька Хельги, у тебя столько кораблей теперь, и земли своей полно, в Ладоге, в Пограничном, и здесь остров этот тоже твой, и несколько хевдингов под тобой, и Сигурд, и Ива, и Харальд, и Монар, они же все Хевдинги для своих людей. Считай, что ярлы, а ты конунг над ними. Так все говорят в Хирде. И опытные хирдманы, и мы, молодежь». «Вот оно что!» — я усмехнулся. «А ты, Варяшка, над своими варягами тоже хёвдинг?» «Нет, дядька Хельги». Парень смутился и даже покраснел. «Я пока десятник, рано мне в Хевдинге. «Ладно, племянник, потом об этом поговорим, обсудим со всеми. А пока веди сюда барона, и чего он там хочет. Да еще и с домочадцами приперся». Варяшка завел в зал барона и оставил нас наедине. «Снова ты, свартстюрт?» — недовольно произнес я. «Я же утром уже назвал все свои условия». «Конунг», — ответил барон, не смутившись от моих слов, — «прими меня к себе. Со мной двадцать преданных воина. Мне некуда больше идти. Я сбежал из Эмдена. Марк Граф собрался казнить меня за то, что я допустил разграбление города и монастыря, а епископ предал меня анафиме. Они собираются повесить меня завтра, а моих жену и дочерей продали бы англам в рабство. Все они франки». «А я фрис. Они ненавидят меня, считают второсортным». Я задумался. Барон может быть полезным, если не врет. Он знает, сколько пришло войск, сможет провести нас к ним незаметно. И двадцать пять бойцов мне не помешает. Он точно может быть полезным. Я принял решение. стюрт если ты хочешь присоединиться к моему Хирду, тебе придется доказать свою преданность». «Расскажи мне о войске графа Ламберта. Сколько их, где и как они разместились, кто ими командует, что там за воины?» Барон с готовностью начал рассказывать. Через полчаса вся картина мне стала ясна. Марк графа Ламберта с войском не было. Он прислал шевале Анри во главе воинов. Это тот важный господин, который приплывал сюда утром. С ним двадцать рыцарей и три с половиной сотни дружинников. Монахи привели еще пять сотен ополченцев, тех, что успели собрать по пути в Эмдон с окрестных поселений. Большая сила, на самом деле, особенно рыцари с дружиной. Ополченцы-то ладно, крестьяне с копьями, на них рыхнешь и те разбегутся со страха в разные стороны. А вот дружина профессиональна. Состоит из отряда лучников, отряда копейщиков, отряда тяжелой рыцарской конницы. И даже небольшой отряд арбалетчиков имеется, человек тридцать а нас всего две сотни. Опять нужно какую-то хитрость выдумывать, иначе можем не осилить. Прямой бой в поле точно устраивать нельзя. Что ж, соберем совет старших хускарлов, может, придумаем что-нибудь дельное. Время еще немного есть. Не уходить же нам, в конце концов. Сам себя уважать перестану. Я крикнул в орешке, чтобы позвал всех хевдингов, хольдов и старших хускарлов. Барон еще раз рассказал свои сведения, теперь для всех присутствующих. Викинги надолго задумались. Первым решил высказаться Харальд. «Конунг, нужно действовать, как мы и задумали. Ночью окружим лагерь и перережем их всех». «Они разбили лагерь у южных ворот», — добавил барон. «На востоке от лагеря течет река, с запада — заливные луга, болото. Если одним отрядом зайти с севера, а второй пройдет через город и нападет от ворот, то можно взять их в клещи. Им некуда будет отступить. Я с бароном и его людьми могу пройти через город, — Сигурд подхватил идею. А ты, конунг, зайдешь им с тыла. Мы раздавим их. Возможно, это сработает, — задумался я. Но мы немного доработаем этот план. Монар, тебе с твоими лучниками нужно будет занять позицию у реки. Будешь обстреливать франков сбоку, создавая этим хаос. Вначале стреляйте зажигательными стрелами, чтобы поджечь их шатры. А с остальным я согласен. Действуем с двумя основными отрядами. Построение клинам, лучники, поддержка. Готовимся. С темнотой вернулся Гуди, подтвердив информацию барона. Мы погрузились на драккары, оставив на острове минимум бойцов, только чтобы трели и пленники не разбежались, и тронулись к берегу. Чтобы в темноте не побить своих, Я приказал намотать всем на шеи и правые предплечья белые платки. Хоть какое-то средство для опознавания. Мы высадились на пустынном берегу к востоку от Эмдена. Отряд Сигурда с бароном по подземному ходу проникли в город и скрытно прошли к южным воротам. Я же со своими бойцами устроил пробежку в обход франков для захода к ним с тыла. Монар с двумя десятками лучников поползли вдоль речного берега к своим назначенным позициям. «Всех нас вели проводники сварстюрта. «Когда все заняли свои места, я подал сигнал к атаке. Завыл волком. Тут же засвистели первые горящие стрелы, посылаемые меткими хузарами. Мы ринулись в бой. Сразу же вспыхнули несколько шатров, освещая нам поле битвы. В лагере франков началась паника. Орали раненые, сорвались с привязи и стали разбегаться испугавшиеся пожара лошади». Мы ворвались в лагерь и набросились на противника, рубя всех подряд и не жалея никого. Хирдмана при этом грозно орали, ввергая франков в дикий ужас. Я со своим отрядом устремился к центру лагеря, чтобы быстрее добраться до наиболее подготовленных и опасных франкских рыцарей. Их большие богатые шатры были нами замечены издалека. Со стороны городских ворот нам навстречу пробивался Сигурд со своими викингами. Я слышал их волчий вой, лязг оружия и дикие крики. Мы шли клином, во главе которого стоял я, стараясь не нарушать строй. Двигались почти бегом, слегка тормозя, только столкнувшись с препятствиями в виде палаток, шатров или телег, быстро сминая их и перепрыгивая. Варяжка со своими молодыми варягами, прикрывавшими левый фланг, отделились от нашего построения и хищным щупальцем врезались в группу противника, который командовал какой-то толковый командир. Это оказались арбалетчики, попытавшиеся вооружиться своими самострелами и оказать сопротивление. Варяги им этого не позволили и захватили телегу с запасом болтов и арбалетами, побили стрелков и бросились дальше. В это же время со стороны реки ближе к палаткам противника подтянулся монар с хузарами и захватил обоз с продовольствием, стоявший на краю лагеря. Его охраняли ополченцы, которые при нашем появлении в основном разбежались от ужаса, не оказывая сопротивления. Преследовать их мы не стали, никакого смысла в этом не было, ничего ценного они при себе не имели. Прорвавшись к центру лагеря, мы смели попытавшихся создать строй нескольких рыцарей с оруженосцами и дружинниками и соединились с отрядом Сигурда. Началась зачистка территории.